рту пересохло. Недовольно крякнув, Огилви открыл дверцу. На него тут же налетели комары. Он прихлопнул одного, огляделся. Солнце стояло высоко, даже в тени было очень жарко. Подойдя к краю рощицы, он увидел в отдалении шоссе, над которым плавал раскаленный воздух. Утром шоссе было пустынно, Сейчас по нему в обоих направлениях двигалось несколько легковых и грузовых машин. Моторы были едва слышны. Поблизости, если не считать гудения комаров, было тихо. Между ним и шоссе лежали сонный луг, тихая дорожка, рощицы. Ягуар был по-прежнему скрыт ветвями деревьев. Угилви облегчился, Потом достал из багажника термос кофе, несколько банок пива, бутерброды, сардельки, банку соленых огурцов и яблочный пирог. Он умял все это, запивая пивом и кофе. Кофе остыл, но был крепкий и вызвал у него ощущение сытости. Начав есть, он включил радио, рассчитывая услышать новости из нью орлеана а на езде ничего нового не сообщалось. Потом он решил обследовать местность. Поодаль виднелась другая рощица. Он обнаружил мшистый бережок и мутную речку. Пригнувшись, он ополоснул лицо и, почувствовав себя бодрее, растянулся на траве.